Глава 21. Среда, 20 ноября. Полдень. Мэйси Кроу всегда нравилось смотреть на то, как обследуют место преступления. Сбор улик на месте преступления не похож на то, что показывают по телевизору. Он не быстрый и совсем не увлекательный. Это нудный и медленный процесс, где неопровержимые улики попадаются редко, а на анализ собранного материала уходят недели или даже месяцы. С отпечатков обуви и шин, найденных вокруг тела, сняли слепок. Потом криминалисты тщательно отфильтруют те, которые оставили полицейские, и изучат те, которые, возможно, принадлежат убийце. Руки жертвы защитили бумажными пакетами на случай, если под ее ногтями осталась ДНК похитителя. измерили температуру тела, а синяки из зарисовали и сняли на камеру. Зеваки разошлись. Большинство журналистов отправились в новостные студии монтировать репортажи. Грин сидел в теплой машине, наслаждаясь кофе, а Невада стоял, прислонившись к своему автомобилю и наблюдал. Мэйси же записывала все, что находили криминалисты, надеясь, что разрозненные крупицы информации помогут восстановить облик убийцы. Звякнул телефон. Это пришло текстовое сообщение от специального агента Зои Спенсер. Она сообщала, что прибыла в полицейский участок, и там ее уже ждет Элис Картер. Ребекка Кеннеди не объявлялась и не отвечает на звонки, несмотря на многочисленные попытки с ней связаться. «Портрет будет готов через пару часов». отлично, до встречи. Около часа дня приехала скорая, чтобы отвезти тело в лабораторию в Руаноке. Хэнк Грин вышел из машины, оставшиеся репортеры надели свои жилеты с надписью пресса, операторы проверили оборудование и включили софиты, чтобы снять, как санитары укладывают тело в мешок, поднимают на каталку и отвозят с обочины холодной пустой дороги, к ожидавшему их микроавтобусу. Беннет подошла к Мэйси. Шериф попросил меня поехать вместе со скорой в лабораторию. Учитывая, какое к нам привлечено внимание, он хочет, чтобы я лично за всем проследила. Скорее всего, вскрытие произведут завтра во второй половине дня. Понятно. Когда вернетесь в город, попробуйте еще раз поговорить с Брюсом Шоу. — Нужно расспросить его об Эд Вотсон и взять образец ДНК. — Я могу сделать и то, и другое. — Хорошо, поговорим, когда вернётесь в участок. Микроавтобус скорой и Брук уехали. За ними потянулись остальные, и на узкой дороге, ведущей к шоссе, образовалась вереница автомобилей. Кроу подошла к машине Невады. Каждый шаг отдавался болью в ноге. и ей не терпелось добраться до флакона с эбупрофеном. Пришло еще одно текстовое сообщение от Спенсер. Мы закончили. «Еду», — ответила она и повернулась к Неваде. «Агент Спенсер и Элис закончили. Я хочу поговорить с ними обеими, пока портрет еще свеж у них в памяти». «Поехали». Всю дорогу до полицейского участка они молчали. Майкл объехал вокруг здания, и они вошли через заднюю дверь. «Давай сначала я. Ты ее двоюродный брат и переживаешь за нее». На его лице отразилась смесь раздражения и благодарности. «Будь с ней помягче». «Конечно». Заскочив на секунду в комнату отдыха, Мэйси проглотила две таблетки ибупрофена и запила водой. Потом постучала в дверь нужного помещения. «Войдите!» — откликнулась Спенсер. Мэйси открыла дверь и увидела Элис, сжимавшую в кулаке несколько бумажных салфеток. Лицо у нее было бледным, а глаза — покрасневшими. «Как вы?» Все в порядке?» Элис неуверенно улыбнулась. почему ты разволновалась. «Такого со мной не было уже много лет, но тут...» — увидела рисунок. и не сдержала эмоций. «Это хорошо», — по крайней мере, ей так говорили. «Катарсис», — Элли кивнула Мэсси повернулась к высокой стройной женщине, добавлявшей последние штрихи к портрету. Зои Спенсер еще не исполнилось тридцати. Она поступила на службу в ФБР после аспирантуры и считалась не только одним из лучших художников-криминалистов, но и ведущим специалистом в области подделок произведений искусства. Сегодня на ней были простые облегающие брюки черного цвета, серый свитер с треугольным вырезом и шелковый шарф. Рыжие волосы забраны на затылке в тугой пучок. Безупречная кожа не требовала косметики, только тушь и губная помада. «Агент Кроу, рада снова вас видеть!» Их пути пересекались в прошлом году — И Мэйси была высокого мнения о Спенсер. «Спасибо, что приехали». «Благодарите агента Рамси. Это он одобрил мою командировку. Сказал, что это дело имеет наивысший приоритет». «Что получилось с портретом?» Спенсер перевела взгляд на Элис, и ее суровое лицо смягчилось. «Мисс Картер молодец. У нее прекрасная память». «Там особенно нечего было вспоминать», — возразила Элис. «Я видела его только в маске». Спенсер повернула рисунок к Мэйси. Карандашный набросок, чрезвычайно подробный, давал представление о нападавшем. Продолговатое худое лицо, мощная шея, живые синие глаза, пронзительный взгляд. Полные губы, подбородок скорее заостренный, чем квадратный. Сходство неполное, но это только начало. — Просто не верится, что я так много помню. Элис удивленно покачала головой. — Я уже говорила, что у вас острый ум. Окончательный вариант готов, и его можно передать в СМИ, когда вы посчитаете нужным. Мэсси вглядывалась в глаза, смотревшие на нее с листа бумаги. Дверь открылась, и вошел невато. Он бросил взгляд на сестру, и лицо его помрачнело. «Ты в порядке?» — спросил он. Все хорошо, Майк», — уверенно сказала Элис. «Как я только что сказала агенту Кроу, она молодец», — подала голос Спенсер. Невада выдохнул, и Мэйси почувствовала, что он пытается подавить едва сдерживаемый гнев. «Спасибо, агент Спенсер». «Не за что». Она повернулась, налила чашку кофе и протянула Элис, после чего налила кофе себе. Элис вспомнила, что от нападавшего исходил слабый запах пота. Как будто он только что с тренировки или занимался физическим трудом. Элис сжала салфетки в кулаке. «И один из передних зубов был немного сколот. Непонятно, почему я не вспомнила это раньше». Но когда увидела эти глаза, в голове словно открылся шлюз. — Еще вы вспомнили, что он кое-что вам сказал. — Он сказал, ты меня никогда не забудешь. Ублюдок был прав. — Вы не должны зависеть от воспоминаний. Сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас. Элис отхлебнула кофе и поставила чашку на стол. — Кстати, об этом. Мы с коллегами встречаемся в городе, Пойдем в ближайший бар. Она протянула руку Спенсер. — Спасибо за кофе. Но в данный момент мне требуется что-то покрепче. — Я вас понимаю. Еще раз вы молодец. Элис взяла свой рюкзак, обняла брата и вышла. А Спенсер принялась укладывать в чемоданчик карандаши, ластики и блокнот. — Теперь мне нужно в аэропорт. чтобы успеть на рейс в Нэшвилл». «А там что?» — спросил Невада. «Расследование». Она пристально посмотрела на него. «Я по-прежнему не представляю вас здесь, специальный агент Невада». «Я шериф, и это мой дом. Я здесь вырос». Мэйси не могла упрекнуть его в том, что он вернулся домой. У нее самой квартира была в миле от дома, где она в детстве жила с родителями. Когда мозгоправ, которого ее обязали посещать после травмы, спросил, почему она вернулась сюда, Мэйси не смогла назвать причину. Просто это было правильно. «Мой дом там, где стоит мой мольберт, причем желательно как можно дальше от того места, где я выросла». Спенсер захлопнула чемоданчик и допила кофе. «Думаю, рисунок поможет. Жаль, что не получилось связаться с мисс Кеннеди, но мне нужно ехать. Если буду нужна еще, освобожусь через несколько дней». Она вышла, и стук ее каблуков эхом разнесся по коридору. Мэйси села в кресло, держа рисунок перед собой, и долго смотрела на него перед тем, как сделать несколько снимков камерой телефона. Проницательный взгляд, узкое лицо, худощавый. Но внешность могла измениться. С возрастом мужчины часто раздаются вширь за счет мускулов или жира. Мы можем получить выпускные школьные альбомы 2004 и 2005 годов. Мне нужен парень с отколотым зубом. «Попрошу, чтобы прислали в участок», — сказал Невада. «Кто ты, черт возьми?» «Где Дебби Роберсон?» «В доме родителей». «Она знает об этом?» «Знает. Патрульный каждый час проезжает мимо их дома». «Хорошо. Потому что этот ублюдок еще не закончил с Дипран», — сказала Мэйси, указывая на рисунок. Когда Брук приехала в Руанок, часы показывали половину шестого вечера, и было совсем темно. Она проследила, как тело Бету Вотсон переместили на каталку и положили в холодильник. А по дороге домой позвонила Мэту. «Мама!» — в трубке слышалось гудение и писк игровой приставки. «Просто отмечаюсь, малыш. Ты где?» «В машине. Возвращаюсь в город». Предстоит еще одна долгая ночь. Что еще нового? Новости такие. Тайлер Вайт сказал, что ты был с ним. Молчание. Всего несколько минут. Что вы делали, у Лакис? Большая груженная фура обогнала ее, набирая скорость перед следующим подъемом. Просто гуляли. Невелика важность. Если я обнаружу, что ты выпиваешь приятель, то видеоигра, звуки, которые я слышу, отправится в мусорный бак. Послушай, мам, нельзя же быть такой строгой. Разве ты сама не была ребенком? Была. И совершила серьезные ошибки, от которых хочу тебя уберечь. Я же парень. Я не могу забеременеть. Эти слова больно задели ее. Это был удар ниже пояса. Пришлось считать до десяти, чтобы успокоиться. — Я имею в виду доверие плохим людям. — Прости, мама. — У таких, как Тайлер Уайт, есть деньги, чтобы откупиться от неприятностей. Мы с тобой лишены подобной роскоши. — Я понял. Правда. — Надеюсь. Она расслабила пальцы, впившиеся в рулевое колесо. — Бабушка дома? Сказала, что придет через несколько минут. — Хорошо, увидимся позже. Я тебя люблю. — Я тебя тоже, мама. Брук дала отбой и бросила телефон на колени. Времена, когда она могла защитить сына от жестокой правды этого мира, быстро подходили к концу. Полчаса спустя Брук остановилась на парковке перед домом престарелых. Парковка, освещенная мощными лампами, была заполнена лишь наполовину. В здание входила женщина с букетом цветов, а на тротуаре мужчина толкал инвалидное кресло, в котором сидел старик. Полицейская вышла из машины и направилась к стойке дежурного. — Я помощница шерифа Беннет. Мне нужно поговорить с доктором Шоу. — Он уехал. Около часа тому назад. — У вас есть его телефон? «Конечно». Дежурная записала номер на листке для заметок. Поблагодарив женщину, Брук вышла на улицу и позвонила. Брюс ответил после третьего гудка. «Доктор Шоу». Голос был хриплым и каким-то прерывистым. Брук представилась. «Надеюсь, мы сможем встретиться. У меня есть несколько вопросов по поводу одного из ваших работников». «Разве вы не знаете?» да жива и невредима». «Да, знаю. Мои вопросы касаются другого человека». «Кого?» «Лучше не по телефону». Она услышала приглушенные крики. «Вы где? Я могу приехать?» «На футбольном матче. Я тренер. Так что теперь не самое подходящее время». Снова послышались одобрительные вопли, и Брюс крикнул. «Молодец!» Беннет подумала о пробирке для взятия ДНК, которая лежала в машине. «Когда?» «Давайте встретимся у меня в кабинете через два часа. К этому времени я тут закончу и успею вернуться». «Хорошо». Отключив телефон, она пошла к машине. Уличные фонари гудели над головой, в лицо бил холодный ветер. Брук протянула руку к дверце, и вдруг почувствовала мурашки на коже и тревогу, поднимавшуюся откуда-то изнутри. Ее рука скользнула к кобуре, и она окинула взглядом парковку. В здание входил мужчина с инвалидной коляской. Фонари щелкали и шипели. Но на парковке больше никого не было. Беннет медленно села в машину. Потом какое-то время наблюдала и ждала. Сама не зная чего. Ее вдруг охватило желание увидеть сына. Если жизнь ее чему-то и научила, так это доверять интуиции.